Наталья Шатрова. «Строптивая бесприданница». Роман. Москва. Издательство «Эксмо», 2004 год. За красавцем-поручиком Михаилом Щербатовым Тася готова была идти хоть на край света. Чтобы тайно обвенчаться с ним, девушка убежала из родного дома. В обществе Сержа, кузена Михаила, она прождала своего жениха на каком-то постоялом дворе, но он так и не явился. Грёзы развеялись, как дым, и пусть между нею и Сержем ничего не было и быть не могло, считается, что Тася провела ночь наедине с мужчиной, а, значит, теперь она навек опозорена в общественном мнении. Почему она не послушалась родителей и не приняла ухаживание фабриканта Сапожкова? Была бы теперь женой миллионера. Но поручик Щербатов, он ведь клялся в любви и обещал жениться. Неужели слово «дворянина» ничего не значит? Однако другой дворянин, серж, предлагает ей без приданницы стать его супругой. Что делать бедной девушке? Неужели соглашаться на этот брак? Глава 1. Яркий январский день. Слепит глаза сверкающий на солнце снег. Синее прозрачное небо. На плацу стоят солдаты, перед ними вышагивает полковник, что-то говорит им. Полковник высокий, энергичный, поджарый. Солдаты стоят по стойке смирно, слушают. Изо рта полковника вырывается порог. Очень морозно. Таня расплющила нос об стекло, внимательно наблюдая за тем, что происходит на плацу. Она преисполнена гордостью за своего отца, полковника. Его все любят и уважают. Его воля и энергия заражают Офицеров в гарнизоне. Солдаты перед ним благоговеют и чуть ли не молятся на него. Только из окна кухни был виден плац, и Таня облюбовала здесь наблюдательный пункт. Постоянно марширующие солдаты могли на кого угодно навеять скуку, но не на нее. Тем более, что чаще всего она смотрела не на солдат, а на офицеров, отдающих приказы сильными голосами. На кухне жарко топилась печь, и не верилось, что за окном холодно, и мороз пробирает до косточек. Кухарка Глашка старательно строгала щепки для самовара, что-то бормоча себе под нос. На миг, оторвавшись от работы, она укоризненно произнесла. — Барышня, вы бы отошли от окна. Холодно сегодня. Простудитесь. — Да ну тебя, Глашка, тут интересно, — отмахнулась Тася. — Что там интересного? — штра одна!» — надулась кухарка. «Вот заболеете, матушка меня ругать будет». «Не брюзжи, я уже взрослая и сама отвечаю за свои поступки». «Взрослая она! Поглядите-ка!» — еще больше заворчала Глашка. «Недавно только платьем панталоны прикрыла, а сейчас она уже взрослая». Тася не слушала кухарку. Припираться с нею — пустая трата времени». Глашка кого угодно переговорит, но все же отошла от окна, потому что ее внимание привлек шорох в углу. Важный и довольный собой трехмесячный котенок крепко держал в лапах мышь. — Глашка, рыжий мышь поймал! — улыбнулась девушка. Котенка ей принес поручик Михаил Щербатов. Котенок принадлежал к породе Красоловов и по праву был достоин восхищения. Но Тася его любила именно за то, что его подарил Михаил. Кухарка равнодушным взглядом окинула кота и мышь, и снова продолжила свое дело, обронив лишь. «Добрый кот! Мышей хорошо ловит!» Сытый и рыжий, между тем, не собирался есть добычу. Он стал играть с нею. Отпустит — схватит. Сначала мышь пыталась бежать, потом поняла — бесполезно. «Лучше переждать, когда кот потеряет бдительность, и юркнуть туда, где толстая лапа не достанет». Мышь замерла. Рыжий стал лупить ее лапой, подгоняя «Беги, мол!», но мыши не думала слушаться, сжавшись серый комочек. «Скукота!» — зевнула Тася. Глашка хмыкнула, ничего не сказала, но подумала, что девице пора замуж. Впрочем, кто будет спрашивать мнение о крепостной? А если бы спросили, то дала бы ответ —